Кертис Уилл как свертелся на сиденье, но не отрывал глаз от Бьюика, которого буксировали впереди. «Хорошо, Керт, я слушаю». «Радиатор есть, но, насколько я могу судить, в него ничего не залито, ни вода, ни антифриз. Приводного вентиляторного ремня нет, и это логично, потому что нет и вентилятора. Масло. Есть картер и измерительный стержень, но на стержне нет делений».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 Полоска металла вот такой длины, Кертис развёл большой и указательный пальцы на пару дюймов. Болванка, правильно я тебя понял? Ну, болванка, какими пользуются при изготовлении дубликатов ключей? Нет. Никакого намёка на ключ. Просто полоска металла. Ты пробовал завести двигатель? Керт, до того трещавший без остановки, ответил не сразу. Говори.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 он Эннис их оторвёт весь приборный щиток туфта одна видимость верньеры радиоприёмника не поворачиваются клавиши не нажимаются ручка реостата нагревателя не двигается не нажимается и кнопка включения обогрева ветрового стекла такое ощущение словно всё залили цементом Эннис следом за тегачом свернул на подъездную дорожку к автостоянке патрульного взвода Д — Что еще? — Есть что-нибудь еще? — Более чем. До хера. Последнее слово произвело впечатление на Энниса, потому что обычно Кертис не ругался. — Ты помнишь большущее рулевое колесо? — Я думаю, оно тоже ложное. — Я его покрутил. Не волнуйся, только ладонями. И оно действительно вращается по и против часовой стрелки, но только чуть-чуть. Может, оно заблокировано, как замок зажигания, но... «Но ты так не думаешь». «Совершенно верно, я так не думаю». Тягач остановился перед гаражом «Б», заработал гидроподъемник, передние колеса Бьюика покинули кузов, плавно опустились на землю. Водитель Джонни Паркер вышел из кабины, чтобы отцепить Бьюик, как всегда, двумя сигаретой. Эннис и Керт сидели в патрульной машине «Д-19», глядя друг на друга. Так что же мы сюда привезли, вы просили, Энис? Автомобиль, который не может ездить сам и не может свернуть с шоссе 32 на автозаправочную станцию Дженн без номеров, без наклейки техосмотра. Тут его осенило. Регистрационные документы ты проверял? На рулевой стойке их нет. Керт открыл дверцу, ему не терпелось вылезти, молодые, они такие нетерпеливые. И в бардачке тоже.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 багажник. Спросил Энис, он открывается? Да, не заперт. Нажимаешь кнопку, и крышка поднимается, как у любого автомобиля. Но запах отвратительный. Запах как на болоте. Трупы? Трупов нет, ничего нет. Даже запаски, домкрата. Кертис покачал головой. Подошёл Джонни Паркер, снимая рукавицы. Что-нибудь ещё, парни? Энис и Керт покачали головами. «Джонни уже повернулся, чтобы уйти, но остановился. Что это значит? Кто-то решил пошутить?» «Мы еще не знаем», — ответил Эннис. «Джонни кивнул. Когда выясните?» «Дайте мне знать. Любопытство до добра не доведет, но все-таки это не порог, вы понимаете?» «Еще как понимаем», — ответил Кертис. «Любопытствовать, но в меру?» «Этот принцип стал для взвода де-образом жизни, а не просто поговоркой. Без этого служба не ладилась». Энни и Сикерт наблюдали, как старик идёт к кабине.